Он не был скрягой и не скупился на дары Магдален Сибилли, которую считал своей официальной мецессией. Камердинер Нейфер являлся к ней ежедневно и по поручению герцога церемонно осведомлялся о самочувствии барышни. Магдален Сибилла принимала все это холодно и безмолвно. Она молча бродила по дому точно мёртвая. Не по-женски смело очерченное, прекрасное лицо окаменело, губы были сжаты, руки ей не повиновались. Она не выходила из ду, кроме как доброе утро и добрый вечер не произносила ни слова, обедала и ужинала одна, о хозяйстве не заботилась совсем. Никому, даже отцу, она ничего не сказала о том, что произошло у нее с герцогом. Случалось, она целыми днями не видела отца. Зейсензей не пытался вывести ее из оцепенения. Он получил дворянство и новый чин конференц-министра. Он совсем утратил равновесие и был глубоко несчастен. Со стороны коллег по Малому парламентскому совету он чувствовал скрытое недоверие. Ему хотелось объясниться с Гарпрехтом. И юристом, из Бельфингером, который был справедливый, честный человек, и ему друг. Но у него не хватало смелости. Магдалин Цибилла часами сидела неподвижно, уставясь в одну точку. Она потеряла себя. Она была растоптана, истерзана, опустошена. Разве это ее руки? Когда она уколется, разве это ее кровь? Но страшнее всего было то, что она не чувствовала к герцогу никакой ненависти. Она выбивалась из сил, стараясь восстановить в памяти то, что произошло. Мысленно она вдыхала запах пота и винного перегара, исходивший от Карла Александра. Видела, как к ней тянется что-то красное, омерзительное. Это были его руки и лицо. Иногда от годливости у нее поднималась чисто физическая тошнота. Последующие она уже не могла осознать. Знала только, что герцог не был ей ненавистен. Он казался ей животным, конем или быком, горячим, огромным, непонятным. Порой, глядя в глаза такого животного, видишь, как оно тебе чуждо, как бесконечно не похоже на тебя. Порой же чувствуешь себя близким ему. Но ненависти к нему не испытываешь никогда. И вот то, что он был животным, которое нельзя даже ненавидеть, было для нее страшнее всего. От этого сознания рушился весь ее внутренний мир, ничего не оставляя, кроме груды жалких никчемных обломков. Значит, сама она такое же животное, может быть, менее грубое, не такое красное, потное и сопящее, но все же животное. И все ее мечты о Боге, о том, чтобы раствориться в нем и парить в вечном блаженстве, все оказалось глупой ребяческой фантазией, Ни сем не сообразным вздором и нелепицей. Как какой-то цветок, животное ты а не цветок. Она пошла к бите штурмин. Она слушала благочестивые, умиротворенные, уверенные речи стареющей святой девушки и с трудом сдерживалась, чтобы не рассмеяться холодно и дерзко. Что знала она? Она была по-настоящему слепа, и проповедь ее наивные бредни. «Ты вот жила свято, целомудренно, радея о вечном блаженстве, и ни единая нечистая мысль не касалась тебя». И вдруг является зверь красный, смрадный, сопящий, и растаптывает тебя и сквернит тебя своей липкой грязью, а ты не испытываешь к нему ненависть. Объясни же это, истолкуй как-нибудь. Герцог пригласил Вейсензе с дочерью к себе. Вейсензе нерешительно сказал об этом Магдален Сибилле. Она ничего не ответила и не пошла. Герцог повторил приглашение. Магдалян Сибилла не повиновалась и на сей раз. Герцог через Нейфера выразил председателю церковного совета свое нетерпение и недовольство. Вейсензе не осмелился рассказать дочери об этом. Он решил действовать через Беату штурмин, намекнув ей, как обстоит дело, но святая девушка в простоте своей не поняла его намеков. Тем не менее она призвала... К себе Магдален Сибиллу, и ссылаясь на то, что, по словам ее отца, герцог благоволит к ней, стала уговаривать ее пойти к нему и вразумить его, дабы он перестал упорствовать в своем заблуждении. Что если Господь посылает ее, как послал Эсфирь, к Артаксерксу? Магдален Сибилла безудержно и злобно расхохоталась. Слепая, с кротким недоумением, обратила на нее незрячие глаза. Однако Магдален Сибилла пошла. Она пошла к зверю, движимая тупым любопытством. Все представлялось ей какой-то нелепой буфонадой. Люди тормошились, напускали на себя важность и сами себя убеждали, как нужно и важно им суетиться. А на самом деле смысла во всем не было никакого. И толку не больше, чем от возьми майских жуков, которых мальчишки посадили в коробочку.